«Мы с Конокой принесли маму, она может умереть, умоляю вас, сестра Агнес!» Смотревши на нее полный отчаяние, глаза расстроили монахиню, она отвела Гийома в сторону. «Где она?» Конок отнес ее в огород. Не понимаю, твоя мать ранена? А где отец? Он так нам нужен?» «Он мертв. И Адам Тавернье -то тоже». Мой Ришард застрелил обоих. Он и в маму стрелял. Боже милостивый, какой ужас! Бедный мальчик! Слушай меня, сестра Мария Жозефина в часовне. Она готовит место, чтобы уложить всех несчастных. Она позаботится о госпоже Тремен. А я должна быть здесь. Ему не потребовалось объяснять дважды. Стараясь никого не задеть, он пошел по длинному сводчатому коридору, с которым соединялось несколько галерей, и вышел во внутренний двор. Гиом знал, как пройти к часовне, и быстро до нее добрался. Сестра Мария Жозефина хлопотала там вместе с настоятельницей работавших в госпитале сестер Милосердия. Они раскладывали на полу оставшиеся матрасы и соломенные чесюки, которые тут же торопливо сшивали другие монахини и помогавшие им индианки. Заметив мальчика, сестра Мария Жозефина встретила его тем же вопросом, что и сестра Агнес. «Куда подевался отец, в котором сейчас такая нужда?» Ответ ошеломил ее не желая ничего расспрашивать о драме, о обезглаившей семью. Она сделала как раз то, что от нее требовалось. Бедная, бедная Матильда, — причитала она, — пошли за ней скорее, сестра Анна заменит меня. Прихватив по пути другую серую сестру, монахиня поспешила с Диомом в и дома, приказала открыть дверь в огород и увидеть... Примечание — серая сестра. Сестер Милосердия называли так из-за цвета их одежды. Минуту спустя две сестры унесли Матильду, которая по-прежнему была в беспамятстве и бормотала что-то бессвязное. «У нее жар», — сказала сестра Марии Жозефины. Мы уложим ее в моей келье. Со мной живет одна из укрывшихся здесь сестер ордена святой Урсулы. Но там ей будет лучше, чем в любой из комнат, где нам приходится освобождать как можно больше места для раненых. А ты, кнока, помоги-ка нам переносить тяжелораненых. Ее он тебя проводит. Но прежде скажите на кухне, чтобы вам налили по миске супа. — Я хотел бы остаться с мамой, — попросил мальчик. — Мне так страшно. Слезы, которые он все время мужественно сдерживал, душили его. Сестра Мария Жозефина ласково провела кончиком пальца по его щеке. — За тобой придут, как только ей окажут первую помощь. Я всегда знала, что ты молодец. Ты должен вести себя как мужчина. Что касается твоей матери то, надеюсь, что смогу тебя вскоре утешить. Гийом не пытался возражать. С тех пор, как он достаточно вырос, чтобы самостоятельно судить о людях, сестра Мария Жозефина, они с матерью довольно часто ее навещали, внушала ему большое доверие и в то же время легкий страх. Она была дочерью Пера Легардера, из Репантини и относилась к стоявшей у истоков торговли мехами бобровой аристократии, ради которой королева Анна Фрице основала в 1645 году компанию де Абитан. Это было довольно ограниченное общество, куда помимо семьи Легардер входили де Шакле, Леннеф и Жюшро и лас артавидам. Богатое могущественное сословие в высшей степени дорожило честью своего положения.